Глава третья Итак, сприганы. Я взял распечатки, переданные мне вчера Ольгой, и стал читать. Биологический вид сприганов существовал задолго до появления человека. Время их возникновения примерно совпадает с появлением таких древних рас, как гномы и эльфы. Сприганы-мужчины обычно путешествуют стаями, женщины-сприганы остаются в надежных убежищах, от которых никогда далеко не отходят. Любимый вид оружия у сприганов – древковое, щитов они не носят. Дальше я читать не стал, все не то, все эти сведения стары и бесполезны. Я быстро пролистал следующие страницы. Сведения о конструкции жилищ, о принципе передачи власти, о половом созревании подростков. Главными природными врагами Сприганов всегда являлись эльфы. Они уничтожали Сприганов везде, где только находили. Так, это уже интереснее. Эльфы и Сприганы ненавидят друг друга. В Адаманте эльфов нет. Зато пропавший бриллиант предназначался как раз для эльфийского короля. Не в этом ли все дело? Но нет. Откуда сприганы могли узнать, что сейф остался открытым? Версия слабая. Я просмотрел все распечатки до конца, но больше ничего интересного не обнаружил. Получается, что во всей нашей базе данных о сприганах не сказано практически ни слова. Неудивительно, что я и не подозревал до вчерашнего дня об их существовании. Часы показывали только половину первого, и я сидел в своем новом офисе в здании Адаманта. Вчерашний вечер закончился весело. После того, как мы выпили за меня, а потом поочередно за всех присутствующих и за всех отсутствующих, этого, конечно, показалось мало и мы отправились на поиски приключений. Забрели в подвернувшись ночной бар и по домам разошлись только под утро. И сегодняшнее пробуждение было еще ужаснее вчерашнего. Я набрал номер Вика. «Слушаю!» — раздался его хриплый голос. «Ты чем там занимаешься?» — удивился я. «Бегу!» — сообщил Вик. «Куда?» «По дороге бегу! За одной из наших клиенток! Не рассчитал с транспортом!» а она на машине. О, подожди, она, кажется, останавливается. Небольшой двухэтажный дом серого цвета на улице липовой во дворах. Я знаю этот дом. Я тут сижу. Это офис Адаманта. Ой, как интересно. Значит, она все-таки решила немного поработать. Кто Аната. Да это, как ее, ульгор. Я за ней с раннего утра бегаю. Только подошел к ее дому, смотрю... «Идет фифа, будто на свидание собралась. Ну, я думаю, дай послежу. Может, чего узнаю интересного о ее личной жизни». «Ну и?» «Что ну и?» Протаскала она меня по магазинам полтора часа. Потом еще два часа в косметическом салоне провела. Потом уверенно направилась дальше. Я думал к любовнику. Куда еще? После салона-то. А она на работу приехала. «Эх, что за люди пошли?» Тогда ладно», – решил я. «Раз она сюда приехала, отправляйся пока к ней на квартиру, поспрашивай соседей, может, расскажут что-нибудь полезное, а здесь я ею сам займусь». Интересно, значит, каждое утро Ольгор начинается с похода по магазинам и косметическим салонам, или это нам только сегодня так повезло? Вчера она вообще не пришла на работу, сегодня опоздала на несколько часов, Все это очень подозрительно. Я вышел в коридор, периодически поглядывая направо и налево. Она появилась слева. Вик подобрал очень точное слово фифа. Таких цыпочек я давно не встречал. Короткая юбочка еле-еле прикрывала упругую попку. Короткий топ закрывал только грудь, оставляя открытым все остальное. Эта одежда до да туфли на высоком каблуке составляли весь ее наряд. «Я, конечно, понимаю, что лето выдалось жаркое, но в таком виде являться на работу просто неприлично. Для менеджера по продажам одежда точно не подходящая. Если, конечно, менеджер не пытается продать самого себя. Интересно, куда смотрит Дубальд?» «Доброе утро!» – поздрался я. «Доброе!» – подтвердил Уль. Пожирая меня алчным взором кошки в течки. Ты кто? Я Макс. Тут работаю. Макс. Попробовала она именно на свой язычок. Хорошо. Повеселимся вечером? Не сегодня, крошка. Ну и пошел ты. Она резко развернулась и зашла в чей-то кабинет. Карыца к Беллу. Да, достаточно резкий перепад настроения. Один небольшой отказ. И целая буря эмоций. Занятная личность. Надо будет поспрашивать о ней. Она вполне могла утащить и бриллиант, и бумаги, да и самого Дубальда в придачу, если бы сердитый гном ей понадобился. Эти фейри оба представляют интерес. И брат, и сестра. Но мне не понравились оба. Брат хоть пытается выглядеть прилично, а сестра, кажется, плюет с высокой колокольни На все условность. Любопытно, почему Дубальд до сих пор ее не уволил? Или он просто не замечает ее поведение, как не заметил отъезда двух подчиненных? Хотя не похож он на рассеянного начальника, у которого под носом турится не весь что. Значит, отношения здесь несколько иные, чем Карец. Надо все разузнать. О! «Я смотрю, ты уже познакомился с нашей малюткой, Уль?» Я обернулся и увидел Марию. Она смотрела с любопытством. Наверное, Уль частенько устраивала подобные шоу на потиху остальному персоналу. «Она всегда такая?» – спросил я. «Постоянно!» – подтвердила Маша. «Тебе еще повезло. Кажется, сегодня она в настроении. Обычно отказ приводит к несколько большим эмоциям. А тебя даже не поцарапали, да и костюм целый». «Подфартило, что тут говорить?» «Я вообще везунчик», – несколько нервно похвастался я, оглядываясь на всякий случай на дверь кабинета, в котором исчезла уль. «Не зайдешь ко мне, хочу тебя кое о чем спросить». «Зайду», – согласилась Маша, – «чего ж не зайти, если человек хороший?» Сегодня я притащил с собой на работу электрический чайник, решив поддержать прекрасную традицию рабочих чаепитий-посиделок усадив Машу на один из двух имеющихся у меня стульев, и я включил чайник. «Рановато еще для чая. Обычно мы делаем перерыв в час дня», резонно заметила Маша, однако вставать и уходить не спешила. Я дождался, когда вода закипит, и раздел чай по маленьким фарфоровым чашечкам, которые тоже догадался захватить из дома. «Вкусный у тебя чай», – похвалила Маша. «Ароматный». «Так о чем ты хотел поговорить?» «Знаешь, меня очень интересуют сприганы. Я раньше с ними не встречался, да и вообще не знал, что они существуют. Как они себя ведут? Бывают ли с ними конфликты?» «Нет. Хоть они и отвратительны, но ведут себя вполне прилично. Никаких вольностей себе не позволяют. С тех пор, как гор нанял их, они все четверо живут здесь, а в город выходят только за продуктами. Спокойно, ребята, хотя и дико страшные». Тебе нравится здесь работать? Вполне. Работа как работа, и коллеги достойные. Конечно, не всем, но в большинстве приятные, если их узнать лучше. Вот, например, Дрэк Дрон. Как он тебе вчера показался? Ничего, только больно строгий. Это сначала так кажется. Ты его еще не знаешь. У меня случилась одна история, после которой я стал очень хорошо к нему относиться. Тогда я только пришла в фирму. Молодая была, ничего не знала. Тут как раз конец года. Время сдавать финансовые отчеты, а моя предшественница передать мне дела не смогла. Скончалась она. Машина сбила, несчастный случай. Поэтому меня так срочно и взяли почти без всякого опыта. Ну и напутала я очень сильно. Так сильно, что пришлось бы все сначала переделать, а для меня это две недели работы. К тому же, Я могла опять ошибиться. Дрек узнал обо всем, когда времени было уже в обрез, до да, сдачи отчета оставалось пара дней. Я помню, он просто сказал, что поможет, а потом сел за стол и помог. Он работал 30 часов подряд, прерываясь только на стаканчик горячего чая. Я не отходил от него, и мы все успели. Я думала, с ума сойду от перенапряжения. Дубаль даже похвалил тогда, премию заплатил. Я хотел эту премию друну отдать, да еще по своей зарплаты прибавить, а он не взял. Улыбнулся только и сказал, что, мол, если мы друг другу помогать не будем, то никто нам со стороны не поможет. Так что, вот он какой. Да, подтвердил я, он молодец, не каждый может так бескорыстно помочь. Вот именно бескорыстно. Ну ладно, Маша поднялась, спасибо за чай, но мне пора идти, работы много. Я проводил ее до двери и вернулся на свое место. Господин Дрон получался персоной почти что идеальной, а значит на грабеж совершенно не способной. Это, конечно, в теории. Как обстояли дела на практике, я не знал, но выяснить должен был обязательно. Придется вечерком навестить Дрона у него на квартире, а еще лучше сначала осмотреть ту квартиру самому, Сразу станет понятно, что за гном на самом деле господин Дрон. Вот только одна трудность. У Дрека Дрона семья, значит, вечером все дома, и пошарить в квартире будет крайне затруднительно. Тут мне в голову пришла некая интересная идея. Я покрутил ее в голове еще несколько минут, после чего признал ее состоятельность. А идея была очень простой. Если господина Дрона нет в данное время дома а дома его нет, потому что сейчас самый разгар рабочего дня. Его жена на работе, дочь на каникулах и вряд ли торчит в квартире. Значит, дом пустует. Так почему бы одному молодому и любопытному сыщику не заглянуть туда прямо сейчас и не посмотреть, а вдруг да найдется что-нибудь, заслуживающее более пристального взгляда? Возможно, у Дрека имеются свои скелеты в шкафу, представляющий определенный оперативный интерес. Время, конечно, не самое удачное для незапланированного посещения чужих жилищ. Все-таки полдень, светло, да и народу много. Попасться достаточно просто, но с другой стороны, никто сейчас не ждет подобных действий, и результат может оказаться крайне неожиданным. Решения свои я привык выполнять немедленно. Долгие раздумья обычно приводили к потере всяческого интереса к делу. Поэтому, недолго думая, я решил отправиться к дому дрона. Но сначала, разумеется, надо все же выяснить, есть ли кто-нибудь в квартире. Начать я решил с самого Дрека, что неудивительно. Постучав в дверь его кабинета, я, к своему удивлению, ответа не получил. Дверь была заперта. Хозяин отсутствовал. Интересное дело. Посещаемость в фирме «Адамант», видимо, свободная. Вот бы нам перенять их методу. Я помечтал пару минут, сладко представляя себе, как это приятно, не идти на работу, когда не хочешь, валяться в теплой постели и ни о чем не волноваться. Жаль, что с нашим шефом такие номера не пройдут. Или зарплаты половину лишит, или проклятие на месяц-другой нашлет... Такое, что ни одна девушка даже не посмотрит в мою сторону. А может, еще что-нибудь страшное изобретет. Шеф у нас выдумщик. А местный шеф, кажется, совершенно не интересуется графиком посещаемости. Да и вообще, возникает ощущение, что ему глубоко плевать на все происходящее. Интересно, зачем тогда он нанял нас, если ему настолько все равно? Помогать? Так он особо не помогает. Мешать, конечно, Тур не пытается, но все же. Странно это. Если ему так необходимо в самое ближайшее время решить возникшие проблемы, то он должен бы прилагать определенные усилия со своей стороны. Может быть, он все-таки в курсе, где сейчас находится Дрэк. Я подошел к кабинету Дубальда и, постучав, сразу зашел. Взору моему представилась довольно интересная картинка. Госпожа Ольгор, с которой имел счастье недавно познакомиться, отскочила от господина Дубальда к окну и приняла скучающий вид, краем глаза поглядывая на меня. Видимо, надеясь выяснить, удался ли ее спектакль. А спектакль не удался. И если бы я зашел хоть на секунду позже, то, скорее всего, не заметил бы ничего необычного. Но, к счастью, Я страдал патологической невежливостью и приглашения войти не дожидался. Поэтому выводы сделал верные. Уль и Дубальт, несомненно, являлись любовниками, что несколько меняло общую картину. По крайней мере, становилось понятно, почему ульгур так свободно посещает работу и столь вольно одевается. Платили ей здесь, кажется, вовсе не за менеджмент. М «Да». «Волков!» Дубальд принял крайне недовольный вид. «Ты что-то хотел?» «Я хотел поговорить с господином Дроном, однако на месте его нет. Вот я и зашел узнать, стоит ли сегодня его ждать в принципе». Он позвонил вчера вечером, сказал, что приболел и сегодня не придет. Если у тебя что-то срочное, позвони ему домой, вот номер. Дубальд взял листок бумаги и написал несколько цифр. «Тогда уж и адресок чекните, на всякий случай попросил я». Дубальт написал адрес и устремил выжидающий взгляд на мою скромную персону. «Уже я ухожу. Не люблю смущать людей, пусть даже они и не совсем люди». «Забирай». Он толкнул листок по столу так, что тут взмыл воздух. «Ну, какие все-таки эти гномы сварливы? Я же ничего плохого не сделал». Листочек я ловко поймал и покинул этот твердье прозрат. Хоть бы двери запирали, честное слово, как дети малые. Раз Дрек дома, придется немного изменить планы и просто навестить его. Может, в домашней обстановке он окажется более разговорчивым. Дреку я позвонил по дороге, но, к моему удивлению, трубку никто не поднял. Очень странно. Значит, он вовсе не болен и отпросился с работы по какой-то иной причине. Или, напротив, болен настолько, что не может даже разговаривать. Но в таком случае дома у него и другие члены семьи. Так что мои планы поговорить с гномом по душам катятся под гору. Из досье выяснил, что женат Дрек Дрон уже 30 с небольшим лет. Причем счастливо, Но ребенок у них только один – 15-летняя гномиха, учащаяся в школы. Следовательно, первая версия более достоверна. Дрека дома нет, он вовсе не болеет, а занимается личными делами. Узнать бы какими. Может, именно в эту минуту он как раз продает бриллиант. Надо было с утра пустить Вика не за Ульгор, а за Дреком. Но кто же знал? Дрэк-дрон проживал в стандартной брежневской пятиэтажке. Таких много в Чертанске, как, впрочем, и в любом российском городе. Обычный, ничем не выделяющийся серый дом на такой же серой улице. Район не из самых плохих, хотя и не из новых, достаточно спокойный, не слишком далеко от центра. Здесь в основном проживали семьи еще не разбогатевших предпринимателей и других представителей среднего класса. Припарковался я в соседнем дворе, поскольку заранее объявлять о своем визите не желал. Мало ли как дело повернется. Зайдя в нужный двор, я привычно осмотрелся по сторонам. На улице никого. Бабушки еще не успели выбраться на свои ежедневные посиделки, а для молодых компаний час и подавно ранний. Так что нечего удивляться без людей. Что ж, такой расклад мне лишь на руку. Подъезд, где жил дрон, оказался первым, зато этаж последним. Никакого кодового замка на двери и тем более консьержки и в помине не было. Не очень-то богато для старейшего сотрудника успешной фирмы. Это, впрочем, никак не подтверждало и не опровергало возможность дронового участия в краже. Может быть, он как раз решил улучшить свое незавидное финансовое положение. Я позвонил к дому в дверь железную, усиленной прочности, но такие двери в подъездах нашего города как раз в порядке вещей. Никто не отзывался. Я рискнул и позвонил еще раз, с тем же удручающим результатом. Тогда я, мысленно извинившись перед шефом Эленой, которая тоже не любила самодеятельности, быстро пробормотал отпирающее заклятье. «Черт, всегда у меня так. Даже если что-нибудь найду», Суд Совета все равно может не оправдать мои действия как необходимые, а если уж не найду ничего, но о моих проделках станет известно, могу нарваться на иск, а иски у нас гораздо серьезнее, чем в обычных судах. Мало ли, почему дверь до сих пор не открыли. Может, Дрек сидит все спокойно в туалете и вовсе не ждет такого наглого гостя, как я. Ну да дело уже сделано. Я осторожно зашел в прихожую и прикрыл за собой входную дверь. Мое чутье не подвело. Появился я здесь вовремя, хотя, наверное, надо было чуть раньше. В квартире царил полный хаос. Такой разрухи я не видел со времен ремонта в нашем офисе, но там бардак мы создавали дружно и целенаправленно, целую неделю, а здесь, кажется, управились всего за несколько часов. Квартиру разгромили полностью и абсолютно. Все ящики и полки выдрались из шкафов, сами шкафы перевернули, а их содержимое повсюду бесстыдно разбросали. Все это наводило на мысль о стадии безунов или о безумной вечеринке «Человек так на двести». Интересно, что тут пытались найти? Неужели бриллиант? Или что-то другое? Впрочем, чтобы тут не искали то вещь эту либо уже нашли, либо ее тут никогда и не было. Скелеты господина Дрона оказались самыми явными. То, что тут произошло, скорее всего, напрямую связано с порученным нам делом. А где интересно сам Дрек? Не пора ли ему прийти домой и приняться за уборку? Я прошел во вторую комнату и понял, что Дрек Дрон уже никогда никуда не придет. Огромный ледяной шар, заключавший в себе тело гнома, свободно парил посреди комнат. Даже без наличия диплома патолога-анатома было ясно, что жизнь уже давно оставила дрона. Судя по всему, работал профессионал. Обычному магу-любителю вряд ли под силу подобное. Заклятие применили мощнейшее. Такое сходу не выдашь. Его нужно либо готовить заранее, Либо быть опытным магом, а таких единицы и их услуги стоят очень дорого. Если кто-то не поленился нанять подобного профессионала, то прилично раскошелился или проделал все собственноручно». Я с интересом обошел шар. Итак, совершенно очевидно, что случилось. Кому-то понадобилось срочно избавиться от дрона, и он это сделал не особо осторожничая. Можно было сразу звонить шефу и честно докладывать обо всем, но мне внезапно захотелось самому найти этого мерзавца, прикончившего дрона столь бесцеремонно. К тому же с Дреком мы только вчера пили вместе чай, а я иногда бывал до крайности сентиментальным. Дав себе честное слово, до заката во что бы то ни стало отыскать убийцу, я двинул к выходу. Тут больше нечего было делать. Найти ничего не найду. Все, что можно было найти, скорее всего, уже отыскали. А неприятности огрести, расплюнуть. В дверь позвонили. Этого только не хватало. Идея оказаться застинутым на месте преступления и доказывать, что я не убийца, меня совершенно не прельщало. Я замер на месте, надеясь на высшие силы. Высшие силы подвели. Звонок раздался еще. Потом звонившему, очевидно, надоело, и он принялся пинать дверь. «Пора исчезнуть», — решил я. Выход из квартиры помимо двери, потихоньку начинавший поддаваться натиску, Я видел только один окна. Этаж пятый, а дом обычный, и о таком изобретении, как пожарная лестница, тут, конечно, слыхом не слыхивали. Я выскочил на балкон, надеясь, что местные бабушки еще не появились. Тут мне повезло. Поэтому, недолго думая, я просто спрыгнул на землю, уже в полете активировав тормозящее заклинание. Приземлился вполне удачно, ничего не сломав и ни секунды ни медля отошел подальше. Я останется метров через 50 под воздействием новой идеи. Интересно, кто ломился к дреку в дверь? Может, он наведет меня на след. Придя к такому мудрому решению, я решил обождать, пока человек, или кто там был, оставит попытки достучаться до дрека и спустится на улицу. То, что посетитель все-таки умудрится сломать дверь, я в расчет не принимал если, конечно, в квартиру не ломился разъяренный тролль. Но такой вариант еще менее вероятен, чем появление из-за угла пары голливудских звезд, жаждущих нескучно провести вечер в теплой дружеской обстановке. Поэтому я присел на лавочку у соседнего дома, закурил и принялся ждать. Минут 10 ничего не происходило. А потом появилась она. Наша красавица – несравненная госпожа Улигор. За прошедший час она совсем не изменилась. Все та же юбочка, тот же надменный взгляд. Зато сразу заметно – рассержена она чрезвычайно. Даже на разделявшем нас приличном расстоянии я почти физически ощущал молнии, метаемые ее аккуратно подведенными глазами. «Дамочка в гневе! С чего бы?» О чем вообще говорит ее появление здесь, в это время и почему она так уверенно себя вела, стучалась в дверь, и явно полагаю, что ее приход будет встречен с радостью или, по крайней мере, с покорностью судьбе. Несомненно, о смерти несчастного Дрека она не догадывалась, иначе вряд ли я мог бы удостоиться чести лицезреть ее явление. А что я вообще не знаю? Практически ничего. Скупые сведения от досье, сегодняшние наблюдения – вот и весь стратегический запас данных. Маловато для нормального анализа. Впрочем, анализ – не моя работа. Мое дело – действовать быстро, нагло и уверенно. Я отбросил секрету уже второй за последние 10 минут и решительным шагом подошел куль, которая, выйдя из подъезда, остановилась задумавшись. «Какая приятная встреча!» Тоном дешевого соблазнителя приветствовал я несколько растерявшуюся Уль. «Надо отдать ей должное». В следующую секунду она пришла в себя. «Опять ты? Следил за мной шпион? Зачем?» «Вовсе нет. Я пришел навестить больного коллегу и вдруг увидел вас. Естественно, я не мог не подойти». «Его нет дома. Я только что оттуда», — сообщила она. «Так что можешь быть свободен». «Боюсь, что не могу. Да и вы тоже». Уль недоуменно усталость на меня и уже хотела разразиться очередной гневной тирадой, но я, не обращая на нее внимания, достал телефон и набрал номер Вика. Трубку он взял сразу, и по веселому щебетанию Ольги на заднем плане я догадался, что он уже в офисе. «Значит так», — начал я. «Веселье отставить. У нас убийство». Звони ребятам из службы зачистки и быстро все сюда. Куда сюда? Не понял, Вик. Адрес дрекадрона знаешь? Не знаешь, узнай. Я жду во дворе. Произошло преступление первой категории, а это совершенно меняло все дело. Шутки кончились, как и возможность после работы попить пивка, потому что теперь временно отменено само понятие «нерабочее время». Об этом я подумал с особым сожалением. Никакой пощады гнусному убийце». «Я что-то не пойму», — сказал Уль. Признаться, задумавшись, я почти забыл, что она стояла рядом. Девочка притихла и выглядела немного пришибленно. «Какое убийство произошло? Кого убили?» «Поступил звонок», слукавил я, «что господин Дрон мертв, а точнее убит и находится в своей собственной квартире по этому адресу. Я мчусь сюда проверить, и что же вижу. Вас, моя красавица, выходящую прямо из интересующего меня подъезда. Так что теперь до выяснения попрошу задержаться. Дрек мертв? Губы Уль слегка дрогнули. Не может быть. И меня подозревают. Но я тут ни при чем. Я даже не знала, что он умер. Разберемся. Бодро пообещал я. А пока присядьте-ка на лавочку подождем остальных. Уль села, а я достал и закурил очередной сигарет. «Что поделать? Работа нервная». Пара минут прошла в молчании. Я собирался с мыслями, а Уль пыталась свыкнуться с новой ролью, не то подозреваемой, не то важного свидетеля. «Так значит, вы не секретарь?» – внезапно спросила она. «Дошло до нее быстрее, чем я думал, учитывая обстоятельства». Елисей Стоцкий, маг-детектив службы контроля, представился я и показал ей свое служебное удостоверение. Печать на запястье была для более серьезных клиентов. А теперь расскажите ко мне о том, как вы провели вчерашний вечер и сегодняшнее утро. Как обычно. Вчера ходила на вечеринку, была там часов до трех, а потом поехала домой и легла спать. Сегодня с утра немного прошлась по магазинам, потом заскочила еще в одно место и сразу на работу. Когда услышала, что Дрек заболел, решила его навестить, сделать приятное. К тому же его жена и дочка на даче. Вот и все, честно. И давно они на даче? Где-то с неделю. Жарко же сейчас. Вот он и отправил их за город. Это все знают. Он сам рассказал. Так, я задумался если убийца точно знал, что никто ему не помешает, то мог действовать свободно. Дрек дрон позвонил вчера Дубальдо и сказал, что заболел и хочет побыть дома. Убийца узнал это? А может и не узнавал. Просто пришел вечером или ночью к дрону, убил его, перевернулся в доме, нашел что-то или не нашел и спокойно удалился. А неизбежный при обеске шум, Неужели никто ничего не слышал? Если бы было слишком шумно, то соседи вызвали бы полицию. Но никто никого не вызывал, значит и шума тоже никто не слышал. Преступник действовал тихо? Или соседи просто не услышали? Дрека убили быстро и беззвучно, потом также беззвучно обшарили квартиру и ушли. Ерунда какая-то. — А что за вечеринку вы вчера посетили? — спросил я. Открытие галереи у Коко Меня там видели десятки людей. Проверим. О, обрадовался я. Вот ребята, быстро они. Во двор въехал джип Вика, а следом за ним средних размеров микроавтобус службы зачистки. С чистильщиками мы дружили, что вовсе не удивительно при нашей работе. Ребята занимались очень полезным делом уничтожали всяческие следы магического или иного нечеловеческого вмешательства в размеренную и упорядоченную жизнь людей. Сложно представить, что бы было, если бы человечество вдруг осознало, с кем приходится жить бок о бок. Все эти упыри, зомби, вампиры и прочие подобные существа хороши для страниц желтой прессы, но никак не для выступления по телевидению с пламенной речью на очередных выборах в Думу. Там и своих урдалаков хватает. Да и всевозможные маги, волшебники, предсказатели, некроманты не должны активно вмешиваться в жизнь людей. У них своя жизнь. Людей не трогать. Вот первый закон всех малых народов. Жить всем хочется. Может, конечно, всеобщей войны не случилось бы, все-таки не в среднем века живем. но особо рисковать никому не хочется. Всю же численность людского племени во много раз превышает количество мифических нелегалов. Из автобуса бодро выпрыгнули пятеро чистильщиков. Я знал всех. Сотрудничали уже много раз. Но Бортл вместо приездия Стас – худощавый высокий некромант с дипломом. Сегодня он возглавлял бригаду. «Где работать?» «Первый подъезд, квартира 14. И возьмите с собой Вика». Может, он заметит что-нибудь полезное. Стас только недовольно кинул в ответ, подвесил в воздухе полусферу рассеянности во избежание любопытных взоров и, не утруждая себя дальнейшими вопросами, пошел в указанном направлении. Остальные члены его команды вытащили из автобуса различные приспособления, о назначении которых я догадывался весьма смутно, и потянулись следом. Вик, давно уже покинувший гостеприимные недра джипа и слушавший мои указания с непонятной миной на лице, побежал за ними, обогнал и пошел первым, всем своим видом демонстрируя готовность к любым неожиданностям. Вот клон, даже тут шоу устроить пытается. Как все тут закончите, позвони, крикнул я вслед. Вик кивнул и скрылся в недрах подъезда. Ну а теперь поедем в офис. Ситуация у нас сложилась некрасивая. Будем пытаться ее разрешить. Повернулся Якуль, которая все так же сидела на лавочке, наблюдая за действиями моих товарищей. Дело предстояло крайне неприятное. То, что я не люблю больше всего, проверка алиби всех действующих лиц. Пока что основного подозреваемого не было. Не видел я ни у кого явных мотивов. А моя патологическая нелюбовь к братцу Уль вряд ли может за таковой сойти. Поэтому всем придется много работать. Разве что у самого преступника не выдержат нервы, и он выдаст себя. Но на это надежды мало. Редко такое случается, очень редко. Можно даже сказать, совсем не случается. То ли преступники нынче пошли все с остальными тросами вместо нервных окончаний, то ли из нас сыщики никчемные. Ну, не способны мы расколоть подозреваемого одним лишь твердым взглядом, как в любимых, мной ну, полицейских сериалах. Я направился к своей машине. пуль покорно побрела следом. «Вы как сюда добирались?» – спросил я. «Если она приехала на своей машине...» то могла пожелать на ней и уехать, а отпускать фейри мне сейчас очень не хотелось. «На такси?» – ответил Уль. «Я довольно кивнул. Значит, у нее нет шансов потеряться где-нибудь по дороге». Моя машина стояла там же, где я ее и оставил. Особая магическая сигнализация, установленная по спецзаказу за приличные деньги, еще ни разу меня не подвела. Если машину пытались угнать... Защита генерировала в пространство особую волну ужаса, и преступники моментально бежали прочь, неделями после этого не покидая своих квартир. По дороге Оль молчала, думая о чем-то своем. «Зачем вы на самом деле приехали к дрону?» – спросил я. «Я же сказала, чтобы навестить его, сделать приятное, а заодно прояснить кое-какие рабочие вопросы». «Так срочно?» «Да» прищурилась Уль. «Дело не требовало отлагательств!» Она врала. Это было видно невооруженным взглядом, но правду из нее сейчас не выбить, поэтому я сменил тему. «С кем вы были вчера в галерее? Не с братом случайно?» «Нет одна. Я везде хожу только одна, всегда. Людей так много, и познакомиться с кем-нибудь, чтобы приятно провести вечер, несложно, да и интереснее так. А Белл не любит людей» и никогда не ходит отдыхать туда, где они собираются. Он предпочитает тихие и спокойные ресторанчики. Желательно, как он говорит, чтобы человеческим духом не пахло. Вот даже как. А мне он показался дружелюбным. Значит, вы с ним мало общаетесь? Почему мало? Постоянно общаемся, только отдыхаем по отдельности, вот и все. Ему никогда не нравились мои привычки. Он меня постоянно критикует. Он не конфликтовал с господином Дроном в последнее время. «Что?» Уль возмущенно посмотрела на меня. «Думаешь, он убил Дрека, а я помогу это доказать? Стучать на брата предлагаешь? Ничего не выйдет, ищи сам!» Хорошо, хоть смачное ругательство не прибавило, как большинство задержанных. Я постарался остаться спокойным и невозмутимым. «Расскажите мне подробнее об остальных ваших коллегах». Марии, Шахи, Нэше и самому самом Дубальде. Какие отношения в вашем коллективе? Враждуют ли сотрудники между собой? Или наоборот, у вас царит всеобщая любовь и дружба? Отношения? Нормальные отношения, обычные. Мы же все у нас все работаем вместе, не больше. Совместно не отдыхаем, видимся только в рабочее время. Что еще рассказать? Даже не знаю. Ну хорошо, последний вопрос. «Были ли у кого-нибудь из ваших знакомых конфликты с Дреком Дроном? Может быть, вы что-либо заметили? Случайную ссору или просто внешнее неприятие?» Уль задумалась. «Нет, не замечала. Один раз только слышала, как Дрэк ругался с Дубальдом, не знаю, по какому поводу. Да и давно не вздорили, месяца два назад. После этого все было спокойно». Наш разговор прервался самым естественным образом. Мы подъехали к зданию Адамант. «Я попрошу вас пока никому не говорить о случившемся. Это важно. И не отходите от меня ни на шаг». «Думаете, Дрека убил кто-то из наших?» Внезапно вежливо спросила Уль. «Пока не могу ответить на ваш вопрос, но ничего не исключаю». Сприганные охранники Пропустили нас без малейших вопросов, хотя еще с утра мои документы проверяли самым тщательным образом. Сегодня работала другая пара сприганов, но существенных различий я не заметил. Если бы меня попросили отличить одного монстра от другого, я, скорее всего, с треском провалил бы такое задание. Они выглядели настолько одинаково, что я удивился, как их различали собственные матери, если они у них были. То, что похититель пошел на убийство, говорило о многом. Во-первых, раз убит Дрек Дрон, то логично предположить, что он каким-то боком был причастен к происходящему. Если и не он похитил Бриллиант, то, вероятно, узнал о похищении и подловил преступника на лжи, или хотя бы догадался о том, кто это может быть. Но ведь Дубальд никому не говорил о пропаже, и Дрону тоже, А в то, что бриллиант похитил лично Дрон, я верил слабо. Слишком уж он не подходил для этой роли. Основным подозреваемым у меня выступал Белгор. Очень он мне не нравился и плевать, что это субъективно, но и все прочие внушали определенные подозрения. Мы с Уль подошли к кабинету Дубальда и я, не постучавшись, открыл дверь. Шеф адаманта оказался на месте и, как всегда недовольно зыркал на меня. «Чего опять?» «У нас ЧП», – бодро отрапортовал я. «Прошу вас собрать весь персонал в одном из кабинетов. Охранников тоже». «Какого черта?» Дубольд пулей вылетел из-за стола и, подскочив ко мне, решил было схватить меня за грудки, но вовремя передумал. «Что произошло?» «Сейчас узнаете. Только сначала выполните мою просьбу» и позовите остальных. Соберемся в зале для заседаний». Дубальд понял, что в данный момент спорить бесполезно, и молча выскочил из кабинета. Мысуль, с Уль, которая все это время тихо стояла за моей спиной, переместились в соседнюю комнату, служившую местом общих собраний. Зазвонил телефон, и Вик бодро отрапортовал. «Слушай запоминай. Гнома завалили между 9 и 12 вечера. Это точно. Эксперты подтвердили. Отбой!» и тут же отключился, не дал задать ни одного вопроса. Они, по его мнению, были уже несущественны. — Ох уж мне его скорость жизни! Через несколько минут собрались все сотрудники злосчастного адаманта. Сначала появилась Мария, недоуменно посмотревшая на меня, следом Шакнеш вместе с былым Гором, тут же вольготно развалившимся на одном из стульев, последними подошли все четыре спригана и крайне недовольный, озлобленный Дубальд. К счастью, зал совещаний был просторным и позволял разместиться всем свободно. «Прошу садиться», — предложил Ян, и когда все выполнили мою просьбу, продолжил. «Представлюсь заново. Меня зовут Елисей Стоцкий, маг-детектив СК. Веду расследование по просьбе господина Дубальда. На повестке дня «Только один вопрос. Смерть вашего товарища Дрека Дрона. Прошу всех, кто что-либо знает по этому поводу, немедленно сообщить!» Секундная тишина была прервана громким скриком. Мария потеряла сознание.